Глава семнадцатая. Высокий прием. Оказалось, что секрета в нашем приезде особенно-то и не было. За порогом Теодор обнаружил секретаря городского управителя, который лично передал записку с незамысловатым содержанием. — Нас ждут в ратуши завтра вечером, — сообщила Аня, которой эту записку передали из рук в руки. Секретарь раскланялся и отбыл, оставив нас всех в легком недоумении. Я никак не мог понять, куда же подевалась вся наша секретность. Дворецкий закрыл дверь за секретарем и пошел на кухню. Мысленно послав к черту всех остальных, кто тут же начал переговариваться по теме приглашения и вероятного мероприятия, я буквально сбежал следом за Теодором. «Нам бы как на вашего племянника выйти», — попросил я. «Только не задавайте вопросов, пожалуйста». «Как скажете, господин барон». Тот даже плечами не пожал, как будто я попросил его сделать что-то само собой разумеющееся. «Я предупрежу его, что вы придете». Я кивнул вернулся к Ларину и буквально за руку тащил с собой. «Что происходит?» — спросил тот, предчувствуя неладное. «Пора действовать», — ответил я ему. «Ань, мы ненадолго». «Хорошо», — рассеянно сминая в руках записку от городского управителя, проговорила она. «Ты надолго?» «Нет». Я дернулся в ее сторону, но подумал, что разобраться с делами надо как можно быстрее, а долгое прощание, к тому же всего на пару часов, сейчас вообще не к месту, и вышел наружу. «Максим Бернардович, что с вами?» Ларин оказался на улице следом за мной. «Не могу бездействовать. И слушать того урода тоже не могу», — не сдержался я. Ноздри раздувались сами собой. «Поехали в депо. Я хочу посмотреть на этот поезд, который привез нам денег». «А это не опасно?» — спросил Ларин. «Там ведь охрана». «Это охрана от императора. Свои люди», — ответил я, шагая к кабриолету. Необычайно теплая весна, вероятно, была обязана своим существованием гольфстриму, что был куда ближе к местным Балтийским водам, чем возле Петербурга. «Едем». Автомобиль я повел куда агрессивнее. Не стоило, конечно, так светиться, однако настроение у меня было не к черту. Какой-то невнятный выскочкой решил, что он может меня учить, что и как делать только потому, что связан с императором. Собственно, я даже толком не мог вспомнить, где располагается депо. Мысли начали путаться, я и про вагон думал, и про предстоящий прием, который будет только завтра, и про все предприятие, которое одним махом накренилось, как корабль, что вот-вот пойдет ко дну. «Вероятно, не стоило вообще соглашаться на то, к чему я и не был морально готов. Преодолеть массу препятствий сложнее, когда единства в команде нет, а ее точно не было». «Максим Бернардович». Ларин положил руку на дверь, подпирая голову ладонью. «Я тут весь в расчетах, и пока что у меня многое не сходится, чтобы заготовить проект, каким он должен быть». «Проект должен быть не один», — напомнил я, вернувшись в реальный мир из джунглей мыслей. «Проекты должны быть для людей. Вот вам завод». А вот заводы, я подчеркнул множественность числа, и строители должны думать, что делают металлургический завод, а вот оборудование позже приедет то, какое нужно. Но от этой организационной работы я уже подустал, добавил я, не думая о том, что это может прозвучать как нытье, и проверил, с собой ли у меня пистолет. Во внутреннем кармане пиджака Патрия чувствовала себя вольготно. Пара магазинов про запас, все же к вагону с деньгами не стоит ехать без оружия. Только я не спросил имени племянника Теодора. Но в депо пробраться можно наверняка только лишь одним именем императора, если не удастся найти проводника. Займусь перерасчетами, — проворчал Ларин, развернул тетрадь и принялся скрести в ней карандашом. Пистолет под моим пиджаком и все мои манипуляции он не заметил. Не стоило нервировать ответственного за расчеты человека. До депо долетели за 10 минут, не считаясь со скоростью. Когда я припарковался возле проезда на рабочую площадку, Ларин едва заметно вздохнул. — Куда собрались люди молодые? — с нотками уважения в голосе спросил охранник из будочки, которая своей косой черной-белой полосой напоминала позапрошлый век. — Внутрь, — ответил я. — А пропуск у вас имеется? — Я барон Абрамов. — Простите, господин барон, даже князя или самого наследника престола не можем пропустить. — По правилам безопасности. — Можете не продолжать, — кивнул я хотя одна нога у меня уже была на земле. Убрав ее и захлопнув дверь, я спросил, «Вероятно, можно получить какой-то пропуск?» Вежливость охранника сбила мою агрессию, и потому я разговаривал более чем по-человечески. Если был путь внутрь, без дополнительных документов, его можно было найти. Но если пропуск можно было получить за 5 минут, то все стоило сделать правильно. И так уже у кафе влипли в историю. «Не поймите меня неправильно», — продолжал охранник, — мужчина с пышными седыми усами и бакенбардами, за которыми он явно ухаживал. — Но правила Депо очень строгие, и я не хочу лишаться работы. Кто меня возьмет в моем возрасте? — Ни слова больше, — попробовал улыбнуться я. — Сейчас все сделаем. — Простите, я не расслышал, мне кажется... — охранник шагнул вперед. — Вы барон? — Да, разве что-то не так? Я уже собрался было тронуться с места, но не смог. Любопытство пересилило. — Обычно бароны себя так не ведут. — А я не местный, — усмехнулся я. — Где ваше начальство? Охранник пояснил, как добраться до четырехэтажного здания, как и в случае с заводом моей прошлой истории, офисного типа с огромными окнами. Туда пропускали без проблем с его слов, да и находилось это здание рядом, пешком дойти. — Останешься в машине или пойдешь со мной? — спросил я Ларина. — Оба идите, — посоветовал охранник, иначе второго не смогут пропустить. — А кто это рвется в депо? — раздался голос Штефана. — Неожиданная встреча, родственничек, не правда ли? — Если только за нами кое-кто не следит. — А если даже и следят, то от чего же не помочь? На то ведь мы и родня, чтобы помогать друг другу. — Чего господин Брон хочет здесь найти? Штефан кивнул охраннику, который подмигнул тому, и, поймав паузу, уточнил. — Ваш родственник, пан Штефан? Мой, — Мой-мой, — тот отвернулся. — Пусть тальний, но родственник. — Ручайтесь за него. «Дураков родней не держу», — гордо заявил тот, поразив меня больше, чем при нашей первой встрече. «А второй?» «Второй не родственник», — добавил Штефан. «Но, Максим, доверяешь?» «Сам выбирал себе помощника». «Тогда ладно. Пропустишь нас, Мишка?» «Конечно же, пан Штефан. Только отмечу. Значит, Абрамов, а еще Ларин», — скромно ответил помощник. Охранник отошел в свою будку, послюнил пальцы и перелеснул страницу журнала. Потом через плечо произнес. «Идите, я запишу, не ждите здесь, мало ли кто заметит. Мы прошли мимо будки, миновали стоянку для грузовиков, которые должны были развозить из депо грузы по всему городу. Кое-где бегали грузчики, кто с телегами, некоторые управляли погрузчиками, немного похожими на привычные нам вилочные, только здесь были платформы. Деревянные ящики небольших размеров на них грузили руками, чтобы потом разом перевести». Платформа поднималась или опускалась на нужную высоту. Сказать, что работа здесь кипела, Штефан словно прочитал мои мысли. — Что ж, дорогой мой родственник, чего ты забыл в этом болоте? Хуже депо, только порт. Там работают еще медленнее. А еще здесь жутко воняет машинным маслом, бензином, и половина товаров отсюда пахнет точно так же. Уверен, что тебе нужно было именно сюда. — А ты хотел меня пригласить в другое место? Высматривая одними глазами броневагон, спросил я, пытаясь шуткой нивелировать беспокойство. Вагоны я так и не мог заметить, хотя в депо было три десятка путей с широкими прогонами между них, чтобы могла проехать техника и провести разгрузку. Над десятком путей стоял мощный П-образный кран, который подходил для разгрузки и загрузки открытых вагонов. Сейчас он снимал с платформ стальные листы и полосы большой пачкой. «Нет, ты ведь целенаправленно...» здесь оказался, не как в том злополучном кафе. — Что, уже и ты знаешь о случившемся? — Принцессу и ее жениха якобы пытались взорвать. Так говорили мои люди сегодня. А еще говорили про спасителя обоих. Не верю, чтобы моему родственнику был нужен спаситель. — У тебя все же много людей в городе, раз ты знаешь о моих похождениях. Удивляться этому не имело никакого смысла. Я продолжил смотреть по сторонам, продолжая искать не столько вагон, сколько военных в форме. Это был второй знак местонахождения броневагона. — У меня порядочно людей, потому что немцы здесь слишком активны, и ваш приезд уже не остался незамеченным. Я бы попросил вас всегда носить при себе оружие, всех, и помощников, и к принцессе, представьте, охрану. — Все настолько серьезно? — Наш император давно не бывал в этих землях и не представляет, насколько велико здесь становится влияние наших соседей. Максим, знал ли ты кого-нибудь из немцев в столице?» Остановившись, спросил Штефан. «Знал». «И что ты про них скажешь?» «Ростовщика знал». «Но ростовщик явно был нечистокровным, хотя...» задумался поляк. «Ладно, не будем лезть в эти дебри. Мало ли чего еще наговорю. Все же ты барон, да и к императору близок». «В общем, ситуация в Штетине не самая благостная для вас и императора. Чего вы хотите, только честно?» «Завод строить», — ответил я. «Полагаю, что уж таким ответом я никак не совру». «О, как? Ты ведь не обманываешь? Все же мы родственники». У меня уже который раз вертелось слово дальнее, а в случае с поляком так и вовсе не были мы родственниками, только знать ему об этом не полагалось. Стоило быть осторожнее» чтобы не потерять вероятного союзника. Штефан мог быть более полезным, чем князь Белосельский. Мне и фамилия его не нравилась, потому что была созвучена с Подбельским. «Даже если бы мы не были родственниками, Штефан, ты правильно поступил в поезде. Но мне нужны подробности о ситуации с немцами, потому что дел здесь много, а если мы окажемся в конфронтации с ними... Вы все и так окажетесь. Думается, мне император отправил вас сюда...» решив задействовать в шахматной партии ни пешек и не офицеров, а ладью сверзем, думая, что это усилит его позиции в регионе. А на самом деле такого не произойдет? Если вы не будете ничего предпринимать, не произойдет. Но если вы хоть что-то предпримете, то, то поймете сразу же, от отчего я делал такие предупреждения. Неужели? Шш! Неужели? Я понизил голос, оперся на вагон, который не был похож на броневой. Он нагрелся на солнце, был теплым, почти горячим, но не жёг руки. Почему нельзя просто сказать, кто виноват? Знаешь, барон, с легким разочарованием проговорил Штефан, как все это делается. Приезжает высокая проверка, начинают спрашивать, например, почему рухнул мост. И кто-нибудь возьми да покажи. А вот управляющий строительством, пан Сивка, это он допустил брак, принял металл не тот или на рабочих сэкономил. А пан Сивка, получивший сотню тысяч на ровном месте из-за брака или рабочих, может потратить десятку на подкуп. И вот уже свидетели говорят, это не пансивка, это тот, оговоривший, с себя вину снимает. Это самое простое. Что, разве в столице не так? Не сталкивался с такими особенностями национальной политики. Ответил я про себя, сказав, что, в принципе, почти везде все одно и то же. Или, не обратив внимания на мой комментарий, продолжал Штефан, «Можно потратить не десять тысяч, а 20, 000. Ведь обвиняющий вполне может быть влиятельным человеком. Но ни одно влияние не устоит перед пулей. Или ножом, или ядом». Похоже, по-другому здесь никто не действует. «Естественно. Убрать соперника. Хотя еще на дуэли можно». Ты же хорошо владеешь саблей, барон. Было дело, но не скажу, что уж очень ловок в этом, признался я, понимая, что ни везение в первом бою, ни пять дней в учебном лагере мне ничего не дадут против опытного дуэлянта с саблей. Проще стрелять. Здесь один из десяти предложит тебе стреляться. Прочие предпочтут зарезать. Потому что это надежнее. Потому что лишь очень немногие могут отразить удар, даже самый простой. Не тот, что финт. «Но что я тебя пугаю? Так ты понял, почему я не могу назвать тебе людей? Потому что меня сразу же прикончат, и все. Я думал, что у тебя есть влияние. Выражать сомнением в этих землях, кажется, могло стать моей основной деятельностью. Есть, конечно же, люди под моим началом, и их немало, но я здесь лишь часть национальной обороны, если так можно сказать». К тому же официальное правительство земель ставит меня на грани закона и только кое-какие факторы держат меня на свободе. — Что же мешает действовать так, как тебе вздумается? — спросил я, покосившись на Ларина. Тот, строчил в блокноте, точно конспектировал наш разговор. — Опасение за жизнь и семью, желание довести дело до конца, убрать угрозу с запада. — Звучит красиво, — сказал я, — но не мне тебе помогать. — Если ты говоришь, что власть легко заканчивается с пулей, то и моя власть здесь может кончиться, так и не начавшись. Не для того я сюда приехал. Но намеки твои мне понятны, пусть ты до сих пор не назвал ни одного имени. И опасность, я себе представляю. Доводилось ходить по краю. купленные чиновники и кто еще? Много кто. Официанты в кафе, усмехнулся я. Это уже очень точечно. Маловероятно, что целью были вы. Скорее всего... Дестабилизация ситуации в городе. Мощный взрыв сразу же обозначили поводом для введения комендантского часа. И тогда все. Который раз замечаю, что стоит мне добраться до какого-нибудь отдаленного кусочка империи, так там сразу же начинается непонятно что. То мятежи, то буйство у дворянства. Я склонил голову. Штефан, ты много говоришь, обрисовал свои проблемы, но я так и не понял, сможешь ты мне помочь или нет. Я провел тебя в депо, разве не помощь это помощь но разве не смог бы я получить пропуск в управлении парировал я туше развел руками штефан мало кому здесь можно доверять но что ты здесь ищешь один вагон я обошел поляка и просунулся дальше за локомотив «Броневагон, вагон если это важно ага плохо скрывая радость воскликнул штефан слышал о нем в таких возят страшно ценные штуки И в больших объемах. Но там говорят охрана. У тебя ведь и здесь немало людей, в депо. Штефан облизнул губы. Есть десяток. Надеюсь, не для того, чтобы броневагон захватить? Нет, нет, конечно нет. Это от императора. А я не могу позволить себе ссориться с его величеством. Боишься, что не попадешь на прием к нему? Высокий прием оказать могут где угодно. Штефан прислушался. И есть шанс что здесь нам его тоже окажут». Было странно, но через шум депо до него донеслись иные звуки. Я их не различал. Везде кричали, шумели, били металлом о металл. Но поляк обошел меня, высунулся из-за поезда и ткнул пальцем в сторону броневагона, что стоял через пяток путей в стороне от нас. Вокруг него суетились солдаты, вскидывая винтовки, а работники, перепрыгивая через ящики, спотыкаясь о них, падая и вновь поднимаясь, бежали прочь. Но не все, лишь некоторые. Другие же, что бежать не собирались, тоже оказались вооружены в основном пистолетами, но и короткий карабин тоже бросился мне в глаза. Десятка три человек, одетых в рабочие робы, но ведущих себя как опытные вояки, рассредоточивались и занимали позиции для обстрела охраны. Их было гораздо больше, чем защитников. Похоже, что наш вагон все же хотели увести.